Общение на автоответчике Здравствуйте! Меня нет дома Так что если вы звоните, чтобы сказать что-то важное То говорите после сигнала А если вы просто дуратитесь, то идите вы нахуй их! Я недавно у одного знакомого на свадьбе был Там вдруг драка началась Кто кого, за что непонятно Я сидел, смотрел на эти разборки И у меня, знаешь, сердце слабое Не выдержала. Все, неужели приступ или инфаркт? Да нет! В смысле, не выдержал? Целый, как всем подряд, надавал посты и ушел. не стареть. Новый шишмуринская второй год участвует в программе Блендальмел. За это время они сильно изменились. Послушаем, что они говорят. Слышь, чувак, у тебя есть немного зубной пасты? А ты меня что ничего не торкает, а? Валерий, вы что, заболели? Ой, какие у вас юльки красивые! можно попробовать? А у вас тоже гриб, да? Нет, я просто таких ещё не пробовала! Танцуем, девочки, танцуем! Я пью и писаю! Потом снова пью и снова писаю. Потом опять пью, пью и опять писаю. А вчера я что-то с дуру наелся. <реклама>